Книга первая. Глава первая. В средней полосе Сибири первые заморозки начинаются уже в конце августа. утром пока солнце не обогреет землю, на зеленой листве деревьев, на поникшей от холода траве, лежит нежный легкий иней. С этого времени начинают опадать цветы, сохнут травы и раскрашиваются во все цвета радуги, бельники и осинники. Последние летние дожди проходят с ветром и бывают затяжные и надоедливые. Но вслед за ними наступает ясный сентябрь. Земля пестра и походит на ковер, что девушки в деревнях плетут из ситцевых разноцветных лоскутьев. В сентябрьские дни небо еще синее и безоблачно, а в лесу уже сыро и попахивает прелью опавшей листвы. Незаметная, но хлопотливая и суетная жизнь течет в тайге в эти погожие дни и звездные гулкие ночи. С глубоких озер поднимаются караваны гусей, лебедей и уток и направляются в далекий путь. Жалобно курлычи и повизгивая, как несмазанные колеса деревянной телеги, летят на юг длинные вереницы журавлей. Внизу под ними тянутся тысячеверстные просторы земли, а выше плывут белые, как хлопья облака, и дуют ветры. И в это же самое время, когда улетают залетные птицы и уходят пришлые звери, постоянные жители тайги ищут сытной зимовки. Хорошо, если год урожайный, и косогоры краснеют от брусники, а ветки кедров сгибаются от тяжести крупных шишек. Но бывает часто и так. Не везде и не во всех концах одинаково плодоносит тайга. И тогда в поисках зимних кормежек начинается великое кочевье всего живого. Ранним утром ясного сентябрьского дня Матвей и дед Фишка отправились на охоту. Каждый год в эту пору они уходили с пасеки вглубь тайги в кедрачи берегам речки Юксы. Уходили надолго, месяца на два-три. На Зимой на нартах они завозили к своему стану муку, сухари, соль. С собой несли только ружейные припасы, белье, верхнюю одежду. Охотники привыкли к Юксенской тайге, считали ее своей собственностью, своим амбаром с добром. К вечеру второго дня вышли на стан. На крутом берегу, окруженная разлапистыми кедрами, стояла избушка. В десяти шагах от нее навес из соснового дранья, под ним таган, закром для хранения кедрового ореха, борцы, чурки на длинных еловых шестах для шишкабоя рыболовные снасти, морды, садки, винтеря. За ночь охотники отдохнули, а утром разошлись в разные стороны. Осенью в тайге, как в страду на поле, день год кормит. Урожай орехов и ягод в эту осень был редкостный. Тайга кишела зверьем и птицей. Вернувшись на стан, Матвей и дед Фишка развели костер, сели сушить одежду. — Я сегодня, Матюша, аж в бельнике слетал, — рассказывал дед Фишка. Сутулившись он держал над костром портянку. Пламя освещало его. Ветер обдавал дымом. Дед Фишка морщился, кашлял, щурил маленькие хитрые глаза, шевеля мохнатыми бровями. Матвей, подперев рукой голову, лежал на земле с другой стороны костра. — В бельнике? Далеконько ты сбегал. Сильно поди устал? спросил он. «Какой-то мустал, еще пробежал столько!» «А меня сегодня...» «Сова напугала», — задумчиво проговорил Матвей и улыбнулся. «Как так?» Дед Фишка отбросил портянку и пересел с чурбака на землю. «Под вечер. Иду берегом», — начал рассказывать Матвей. «Слышу, кто-то в чаще щелкает. Думаю, уж не волкли Дед Фишка слушал с любопытством. С его лица, заросшего мягкими сидеющими волосами, не сходила улыбка. Старик знал, что будет над чем посмеяться. Уж не так робок был молодой охотник. «Я остановился», — продолжал Матвей. «Смотрю в чащу». Из глубины тайги донеслось эхо выстрела. Собаки вскочили с теплых насиженных мест. Улыбки исчезли с лиц охотников. Они переглянулись с тревогой в глазах. Матвей, приподнявшись, подставил ухо на ветер. Но выстрел не повторился Собаки потоптались, зевнули, легли на прежнее место и свернулись в клубки. Тайга шумела однотоно, скучно. Небо заволокло тучами. Крышу навеса долбил прямой упругий дождь. "Далеко где-то", сказал Матвей. "Надо та звать Смотюша", посоветовал дед Фишка. «Заблудился, средн человек, а плутать сейчас в тайге гиблое дело. Не видно ни месяца, ни звёзд". Матвей сходил в избушку за ружьем и выпалил вверх из обоих стволов раз за разом. Собаки с визгом бросились в лес, но в ту же минуту вернулись, виновато поджав хвосты. Выстрел навел охотников на размышления. Ночью в тайге могли стрелять только в случае крайней нужды. Выстрелом кто-то взывал о помощи. Кто же? Кроме Матвея Деда Фишки в юксенских кедрачах никто не бывал. Это знали охотники точно. Из года в год охотились они здесь одни. «Теперь поджидай вот-вот подойдет», — сказал дед Фишка, набивая самосадом трубку. Ждали они долго. Глядели в темь леса, изредка перебрасывались словами. Но собаки спали, не чуя приближение чужого человека. Матвей поднялся. «Надо в сушину поколотить, а то в такую-то темень и мимо можно пройти». Он взял топор и обухом ударил в сухой кедр. Эхо подхватило гулкий стук и понесло по тайге, тревожа зверей и птиц. Ждали еще часа два, но никто не приходил. — Охотники новые объявились, — сказал Матвей. — Нет, Матюш, наверняка кто-нибудь заблудился. Сам посуди, зачем охотники стрелять будут ночью? Да и кто сюда пойдет? Все знают, что тайга — это наша, — наставил на своем дед Фишка. матвей клонило ко сну. Ночь была уже на второй половине. «Иди, матюш, спи, а придет, кто я тебя разбужу», — предложил старик. Матвей докурил цигарку, окурок бросил в костер и ушел в избушку. Дед Фишка долго сидел, курил трубку, прислушивался. Но потом он запротянул голову на чурбак и захрапел так громко, что собаки подняли морды и осмотрелись. Ни ночью, ни утром на стан никто не пришел. Охотники посоветовались и решили походить по тайге, поискать несчастного. Друг ли, не друг ли это был, но раз попал человек в беду, надо выручать. Испокон веков так было заведено у охотников. До полудня ходили они по тайге, кричали и стреляли из ружей, но никто не отзывался. Прежде чем повернуть к стану, в долинке присели на колоду покурить. Не успели завернуть цигарки, на взгорке залаяли собаки. Дед Фишка вскочил, побежал мелкими скорыми шажками. Собаки лаяли совсем не так, как лают на зверя не заливисто, а и рычанием. Когда Матвей взбежал на взгорок, дед Фишка стоял без шапки и крестясь бормотал. «Господи Иисус, пронеси и помилуй!» Перед ним лежал скрюченный бородатый человек. Он был мертв. По изродованному лицу ползал зеленый червяк-землемер. Возле мертвеца валялись капсульное ружье и длинный еловый сучок. Дед Фишка обернулся, посмотрел на Матвея, как бы спрашивая За какую провинность Бог послал им такое наказание? Несколько минут они молча глядели друг на друга. «Надо в карманах пошарить», — решил, наконец, Матвей. «Может быть, бумаги какие есть? Обличье незнакомое». Дед Фишка нерешительно с опаской опустился на колени и несмело стал ощупывать карманы. Ни в карманах, ни в кожной сумке бумаг никаких не оказалось. Из-за пазухи дед Фишка вытащил холщовую тряпку, завязанную узелком. «Соль, кажись!» — проговорил он, ощупывая узелок пальцами и подавая его Матвею. По всей видимости, человек покончил с собою последним зарядом. Рожки из-под дроби, пороха и пистонов пустовали. Мешок из-под харчей тоже был пуст. — Ну, матюш, что будем делать? — спросил дед Фишка, покосившись на мертвеца. — Дядя, это не соль, — держа на ладони развязанный узелок, сказал молодой охотник. Дед Фишка взглянул на руку Матвея. На широкой ладони племянника в тряпке лежала щепотка крупного серого песка и четыре золотинки, каждая с таракана величиной. «Это, матюш, золото!» «Ей, бог, золото! Ну-ка, дай!» Старик взял кусочек золота, положил в рот и притиснул зубами. «Золото! Неужто здесь нашел?» прошептал Матвей и огляделся вокруг, словно боясь, что кто-нибудь подсмотрит за ними. Но размышлять о золоте было не время. Мертвец лежал у ног охотников, и с ним надо было что-то делать. Решили положить тело в могилу, вместо гроба устроить ложе из мягких веток кедра. Рассудили так, если какая родня найдется, откопать недолго. Золото тоже не взяли. Возьмешь, а потом за пустяки в тюрьме сгноят. На другой день Матвей пошел тайгой на пасеку. Оттуда на лошади он намеревался поехать в волчьи норы, заявить властям о происшествии. Кто бы ни был погибший, крестьянин ли, охотник ли из чужих краев, или беглый поселенец, без роду без имени, каких в Сибири с каждым годом становилось все больше, он был человек, и бросить его, как падаль, совесть не позволяла. Матвей долго шел тропой, потом свернул в сторону. Надвигалась ночь, холодная, с ветром, с дождем. Матвей решил переночевать на заимке у знакомого мужика Зимовского. От тропы заимки было не больше трех верст. Зимовской поселился в этих местах недавно. Вокруг было дико, необжито, но зато привольно и богато. На заимке Матвея встретили собаки. Они бросились на него, рычали, лаяли с хрипом. Вскоре у ворот закраснел огонек цигарки. «Кто идет?» – спросил из темноты глухой встревоженный голос. «Это я, Степан Иванович». «Не то Матвей Строгов». «Он самый». «Здравствуй, редкий гость. Сыц вы, дуры!» закричал на собак хозяин. В избе зимовской зажег фитиль, вставленный в бутылочку с рыбьим жиром. «Кто там, Степан?» спросил женский голос из второй половины избы. «Вставай, Василий, с Матвей Строгов пришел!» «Иду, иду!» заторопилась хозяйка. Скрипнула деревянная рассохшаяся кровать, и по полу зашлепали босые ноги. В избе было душно, пахло прелой картошкой. По небеленным стенам расползались встревоженные светом тараканы. У двери в углу на кровати лежала старуха, теща Зимовского. А рядом с ней, раскинув руки и ноги, спал ее внученок, Егорка. С палати раздавался храп работника. «Ну как охота нынче?» – заговорил Зимовской, присаживаясь к столу. «Год нынче хороший, фартовый», – ответил Матвей. «А по какой нужде так рано домой идешь?» «Ружейный припас на исходе». Зимовской недоверчиво взглянул на охотника. «Да не только припас, еще дело есть». Баба у меня должна на днях разродиться». «Вот оно как! Дай Бог счастья, дай Бог!» – затараторила Василиса. Матвей решил не рассказывать пока Зимовским о происшествии в тайге. Он и сам не знал еще, надо ли заявлять властям о самоубийце. Намеревался обо всем этом посоветоваться дома. О Зимовском по народу шла недобрая слава, как о человеке темном и нелюдимом. Летом он выезжал на заимку, а зимой жил в деревне Сергеева приторговывал дичью, скотом и рыбой. Матвей знал, что, скажи он Зимовскому о происшествии, тот немедленно одного дня бросится искать золото. Охотники сами сговорились попытать счастье. По песку определили они, что найдены золотинки тут где-то, в Юксинской тайге. За чаем Матвей спросил. «Ну, у вас как дела? Опять поди птицы на всю зиму наготовили?» Зимовской хотел сказать что-то, но его перебила Василиса. «Нам повезло нынче, Матвей захарч «Золото мы в глухаре нашли!» Приволок Растепа целый целой кульдичи Стали мы с мамой ее обихаживать, распороли одного глухаря, а в забу у него желтый камешек. Бросилась я тут к Степе, он на дворе был. «Смотри, — говорю, — не золото ли?» Он посмотрел. «А ведь верно, кажись, золото!» На медне поехал он в город, прихватил с собой золотинку. Приезжает. «Вот, — говорит, — на, — купил тебе на золото подарок!» Василиса соскочила с табуретки и принесла кашемировый цветастый платок. Матвей не смог скрыть своего изумления. «Смотри-ка! Золото в глухаре!» Степану не понравилась болтовня жены. Он нахмурился, сердито из-под посмотрел на Василису. Матвей заметил это и перевел разговор на другое, а про себя подумал. «И как это раньше, мы не догадались. Давно бы надо покопаться в песках. Вон даже в глухарях золото попадается». Разговор не клеился. Василиса принесла со двора охапку соломы, расстелила ее на полу у стола, сверху набросила домотканную из крученных лоскутей в дерюшку. Матвей долго не мог заснуть. Из второй половины избы до него доносился шепот. Степан бронил Василису за то, что она выболтала охотнику лишнее. Забылся Матвей далеко за полночь, когда очнулся, уже рассвело. Василиса прошла во двор с подойником. Зимовскую сидел у окна, молча сучил дратву. Старуха с мальчишкой все еще спали. Матвей убрал за собой постель и стал собираться в дорогу. Зимовской был неразговорчив, однако пригласил его подождать, пока Василиса вскипятит самовар. Матвей отказался, сославшись на то, что путь не ближний. Прощаясь с хозяином, попросил у него пяток серянок, извинился за беспокойство. — Тебе, Степан Иванович, поди, часто охотники докучают. — Был нынче кто-нибудь? — Ты первый, — ответил хозяин. «Значит, незнакомец не проходил здесь», — подумал Матвей. На пасеку Матвей пришел в сумерки. В доме только что зажгли лампу. В чистой прихожей было тепло, уютно. Топилась железная печка, и в квадратные дырочки дверцы на пол падали полоски яркого света. Домашние встретили Матвея удивленными взглядами. Он поздоровался и, не торопясь, стал раздеваться. Отец, мать и жена следили за каждым его движением. «Не то с фишкой, сынок, что случилось?» – спросила Агафья. «Нет, мама, дядь здоров». Матвей сел на лавку. Захар, Анна, Агафья окружили его и, не шевелясь словно завороженные, выслушали весь рассказ. «Езжай, езжай завтра в волчьи норы, заяви старости», – посоветовал Захар. «Не горь так душу христианскую без поминовения оставлять». Агафья согласилась с мужем. «Заяви, Матюша, родня поди есть, ищут, наверное, теперь мучаются». Она ласково взглянула на сына. да самит Матюша, с оглядкой ходите. А то вот так же заплутаетесь, не приведи Господь». «Вот попомните меня, засудят Матюшу с дядей!» Взволнованно заговорила Анна. «Скажут, что они убили. А на мой взгляд, так. Человека схоронить в тайге, крест поставить и делов только». «Чепуху умелишь, правду всегда видно!» Вспылил Захар. На щеках его проступил румянец. Голубые глаза оживились, заблестели, Старик не любил, когда ему перечили. что думала, что засудят! Ты не клич бедут, не клич!» ворчал он. «За правду не судят, Нюра. Правда, что масло всегда наверху», — попыталась сгладить грубость старика Агафья. Анна с досадой махнула рукой. После ужина Захар зажег четыре свечи. Три поставил в горнице перед божницей, четвертую воткнул в большой медный подсвечник. В одну руку он взял подсвечник, а другой стал махать, словно держал в ней кадила. Захар не спеша ходил из прихожей в горницу, из горницы в прихожую и тянул густым басом. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Скоро он так увлекся панихидой, что стал размахивать и подсвечником. «Святый Боже, святый!» Во время богослужения Захара никто не считал нужным молиться. И теперь все занимались своим делом. «Святый Боже!» – тянул Захар. Матвей зевнул, встал из-за стола и прошел в горницу, где она взбивала перину на широкой двуспальной кровати. «Хватит, Захарка, хватит!» – остановила его Агафья. «Бог-то не глухой, с одного раза слышит. Дай-ка лучше, Матюша, с дороги выспаться!» «Ты не тронь меня, старуха, не тронь! Я за того молюсь, который в тайге погиб!» Все же вмешательство Агафьи возымело свое действие. Захар прошелся еще раз, перекрестился и, потушив свечи, Вышел в прихожую, плотно закрыв за собою дверь. Матвей, оставшись с Анной, подошел к ней, притянул к себе, обнял. она уткнулась лицом ему в грудь, всхлипнула. «Ты о чем?» «Боязно, Матюша». «От чего боязно ты «И от этого вот...» Она положила руку на большой живот. «И от того, что в тайге не по-хорошему у вас...» Матвей усадил ее на постель. «Не убивайся, Нюра, все будет по-хорошему. Насчет этого...» Он кивнул головой на живот. «Не ты первая, не ты последняя. А о тайге тоже зря печалишься. Лучше расскажи, как жила тут без меня?» Он погладил Анну по спине, обнял ее за плечи. Она привалилась к нему крепким, точно сбитым телом. Жила ничего, только с батей часто ругались. «Чего вы с ним не поделили?» «Да ведь он знаешь какой. Раз я вымыла пол, а он несет на сапогах грязи пут. Я говорю, вытер бы батя ноги. Как он поднялся, как разбушевался!» И ты, говорит, туда же, и тебе не угодил. Агафья с крыльца гонит, это в избу не пущает. Может, мне еще час под дождем мокнуть, пока вы тут совсем управитесь?» Матвей засмеялся. А дальше что было? Поехал он в волчьи норы, вернулся выпьемши, веселый. Входит, вытаскивает из кармана матушки платок, а мне серьги. Вот вам за то, что я пол топчу. А в другой раз схватились с ним еще пуще. Я говорю, надо бы батя на мельницу съездить, муки в амбаре на три квашни. Как он закричит, не указывай, сам знаю, как жить. А на мельницу не поеду, на меня другие намелют. Так и не поехал. Сами с мамой ездили. Потом еще корить нас начал за то, что мы дешево за помол заплатили. Мельника будто обманули. Она вздохнула и заговорила просящим шепотом. Сам бы матюша взялся за хозяйство. Насидимся мы так без хлеба. Да и стайки надо бы поправить, сено подвести А бате я больше ничего говорить не буду. Пусть хозяйствует как знает. Анна вышла за Матвея по доброй воле. Родители ее не хотели этого брака. Сватался за нее другой жених Демьян Штычков. Родителям Анны жалко было упустить такого жениха, как Демьян. После смерти отца он остался единственным наследником большого хозяйства. Штычковы истыри считались первыми хозяевами на селе. У них было много скота, пашни, всегда они держали годовых работников. Но сам жених был с новинкой. Еще в детстве лошадь ударила Демьяна копытом в лицо и переломила нос. Стал он ломоносый и говорил с тех пор гнусавя. Не вышел наружностью Демьян, не чета был Матвею. Да и в народе Матвея уважали больше. Слава его смелости в охоте на медведей шла по всей округе. Был он к тому же искусный гармонист, и ни одна девка вздыхала, глядя на рослого статного парня. Марфа, мать Анны, отговаривала дочь. «Смотри, Нюрка, насидишься за Матвеем голодом. Хозяйство Строговых не ахти какое. Все богатство в пасеке, а на пасеку надежда плохая. Сегодня она есть, завтра ее не будет. Мор на пчелу и не таких, как Строговы, разорял». Анна и сама понимала, что мать говорила правду. Демьян жил богаче, хозяйство его было прочнее. Но Анну тянула к Матвею. Про себя она думала «Ничего, и мы заживем не хуже других» будем землю пахать, скот разведем, мельницу поставим, там на пасеке-то вон какие просторы, на селе завидовать будут». И Анна стояла на своем, ее просватали за Матвея. Демьян Штычков с горя пил без просыпу. Три года он ждал, когда подрастет Анна, считал ее своей невестой. Да и она не отталкивала его, на вечерках заигрывала с ним. Полгода спустя он женился на бедной прибедной девке Утром Захар и Матвей поехали в волчьи норы. Сельский староста Герасим Крутков, выслушав Матвея, велел ехать в волосное управление. Захар вернулся на пасеку, а Матвей поехал с попутчиком в Жирово. Прошло четыре дня, Матвей не возвращался. Домашние думали, что он задержался в волчьих норах у тестя Евдокима Юткина, но один случай взволновал их. На рассвете Агафья пошла доить коров, едва она открыла дверь, как навстречу ей бросились собаки. Они были с охотниками на югсе. Агафья оставила подойник на крыльце и побежала в дом. «Вставай, старик, вставай скорее! Собаки и стади прибежали! Видно, фишка идет!» Тормошила она Захара. Тот вскочил с постели и в попыхах долго не мог надеть штаны. Пока старик одевался, Агафья разбудила Анну. Все трое выбежали на крыльцо и стали смотреть на косогор, ожидая появления деда фишки. «Какая нужда погнала его на пасеку! Вот еще беда-то!» а ведь сколько лет жили тихо, мирно. С полчаса стояли они на крыльце, но дед Фишка не появлялся. «Что за окази?» — сказал, недоумевая Захар. «Съездил бы, бать, в село, узнал, что там с Матюшей. Может быть, оттуда в тайгу ушел?» — проговорила Анна, в душе тревожаясь за мужа. «Верно, Захар, скачи узнай. А Фишка пасеку не минует», — сказала Агафья. Захар помчался в волчьи норы. По дороге он встретил знакомого жировского мужика Петра Цветкова. Петр ехал на пасеку по просьбе Матвея и рассказал Захару, какая беда приключилась с охотниками. Когда Матвей заявил о происшествии в тайге Жировскому уряднику, тот взял двух понятых, одним из них был Петр Цветков, и они все вместе в тот же день выехали в тайгу. Тележная дорога была только до Балагачевой, дальше, вверс двадцать, пришлось идти пешком. Урядник осмотрел труп и, допросив охотников, решил, что убийство совершено ими. Матвея и деду Фишку отвезли в Жирова и посадили в каталашку волосного правления. Петр Цветков передал Захару сумку с пушниной и поехал обратно. Захар погнал своего коня на пасеку. Бабы, увидев его в окно, выбежали на крыльцо. Захар соскочил с коня и закричал на них. «Ну что, глаза вылупили? Накладывайте в туиски меду! Матюшка с Фишкой в Жировской каталашке сидят! Куряднику поскочу!» Агафья всплеснула руками и хотела заголосить а она закрыла свое по-цыгански смуглое лицо фартуком. Захар взбежал на крыльцо, замахал руками. «Ну-ну, помокрогласьте у меня!» Не прошло и часу, как он, наскоро пообедав, мчался в волость, нещадно нахлестывая коня. Прискакав с Жирова поздно вечером, Захар отнес мед уряднику и стал упрашивать его освободить Матвея и деда Фишку хотя бы на поруки. Урядник обещал подумать. На другой день Захар сунул ему пятерублевик. Но вечером к Захару вышла толстая урядничиха и передала от имени мужа, что сделать он ничего не может. Весь материал предварительного дознания отправлен в город. Захар плюнул, хлопнул дверью и в припрыжку побежал со двора. Недолго думая, он завернул в кабак и всю ночь напролет гулял там с каким-то случайным приятелем. Потеряв где-то шапку-ушанку, он утром приехал на пасеку с повязкой на голове сделанной из верхней рубахи на манер тюрбана. Три недели охотники ждали, когда их отправят в город на суд. Спали они на соломе, зябли, ели черствый хлеб с холодной водой. Дед Фишка вначале храбрился, потом начал грустить, вечерами усердно молился. Неизвестно, сколько бы еще пришлось сидеть охотникам в каталажке, если бы не приехал в Жирово судебный следователь Прибыткин. Приезд следователя произвел в волосном правлении Суматоху. В отдаленную Жировскую волость из города редко кто наезжал. Пока следователь отдыхал на земской квартире, бабы выскоболили в правлении полы, на окно повесили холстинные занавески. Владислав Владимирович Прибыткин по окончании юридического факультета надеялся быстро сделать карьеру. Но ему не хватало связи и денег. Отец его, мелкий чиновник, был небогат и незнатен. Когда из Жировской волости поступило дело об убийстве охотниками неизвестного золотоискателя, Прибыткин сказал себе «Но, «Ну, Владислав Владимирович, пора и тебе попытать счастье». Первым на допрос следователь вызвал деда Фишку. Старый охотник робел Дрожащими руками он разгладил бороду, брови, одернул рубаху и, выходя из каталажки, страдальчески посмотрел на Матвея. Но в комнате следователя дед Фишка почувствовал себя спокойнее. Полное лицо Прибыткина с черной бородой показалось ему добрым. Следователь читал какие-то бумаги. «Садитесь вот тут нас со стул!» – проговорил он, не поднимая глаз. «Да он заика!» – подумал дед Фишка, и это показалось ему потешным. Прибыткин отложил бумаги и взглянул на старика. «К -к «Как фамилия?» – дед Фишка встал. «С -с «Сиди!» «Фамилия? А вам какую, барин, фамилию?» По уличному нас кликали забегалкины, а по писаному – теченины. Я, значит, Данилов, теченин. Хорошо. С -с -с сколько лет тебе, теченин? Седьмой десяток, барин, живу». Следователь откинул его насмешливым взглядом. «Лет тебе много, а здоров -к -к как?» Дед Фишка вовсе размяк и смелел. «О, барин, здоровье бог не обидел. За мной не каждый угонится. Я умру, а ногой дрыгну». Прибыткин засмеялся, повеселел и дед Фишка. Но вдруг следователь откинулся грузным телом на спинку стула и в упор уставился на старика холодными пронизывающими глазами. — Ну, старик, шутки в -с -с сторону. — Осознавайся чистосердечно. Много золота взяли. Дед Фишка соскочил со стула и, торопливо крестясь, стал уверять. — Что ты, барин, ай, мы разбойник хоккей. Мы, барин, люди смирные. Мы из лад никому, кроме как медведям, не делаем. Вот те крест. Мы по совести заявили. Думали, грешно погибшего человека бросать. Нет, барин, ты выпусти нас. Настрадались мы тут в неволе. С -с сядь, т -т Теченин, сядь, — приказал следователь. Дед Фишка покорно сел. Из-под мохнатых бровей глаза его тревожно следили за следователем. А к -к кто, по-твоему, Теченин убил человека? Дед Фишка опять вскочил. Никто, барин, он сам себе порешил. Мы с племянником по ружью об этом сообразили. Ружье, значит, лежало рядом с ним, и ловая палк тут же. Видно, палкой на спуск давил. Следователь что-то долго писал на листе бумаги, потом снова поднял глаза на старика. По-твоему, выходит, теченин, что человек сам себя убил? Не то, говоришь. То, ей Бог, то, ему барин один был конец. Либо застрелиться, либо попасть медведь в лапы. Плохие его дела были, сам по суди ни дроби ни порох ни спич к ней еды на лицо худущий он видно и так терпел долго дед фишка вздохнул стай гой шутки плохи барин прибыткин из подлобья наблюдал за стариком виновный человек не мог так смотреть и говорить как дед фишка ах какой дурак этот жировский урядник подумал прибыткин но тут же спохватился подожди владислав владимирович может быть не раз еще С великой благодарностью помянешь этого урядника. послушайте Теченин, а что там за местность на этой югсе? Горы, с -с степь? Какая там степь? Леса там, барин, дремучие леса. Ну, а рельеф каков? Как? Я спрашиваю, местность к -к какая? Равнины, горы. И равнины есть, барин, и горы, все там есть. Логов там много, а земля песчаной больше. Для пахоты негодно, рожать не будет». «Ну а из к к к каких мест, по-твоему, человек этот?» «Бог его знает, барин, на лбу у него и не написано. А так чудит нам, из пришлых он. Наши старожилы кошмовальных шляп не носят». «Так-так, ну а золото где он нашел? К как, как по-твоему?» «Должно на югсе. Видно, по ее лесам он ходил. Им ведь лесам-то нет конца края». Да опять же песок у него в тряпке юксинский Таких у нас песков на юксе пропасть, в каждом лагу». Эти показания деда Фишки Прибыткин записывать в протокол не стал и велел старику идти в каталашку. Дед Фишка поднялся со стула. «Когда ж барин на волю отпустите? Ей-богу, сидим ни за что!» Прибыткину это не понравилось. Он вел себя с подследственным и так слишком мягко. «Иди, иди на место! Невиновность надо еще доказать!» Дед Фишка сутулился и проскочил торопливо в дверь. Когда вошел Матвей Строгов, следователь внимательно осмотрел молодого охотника. Прибыткин думал, что он увидит его испуганным и робким. Но перед ним стоял высокий крепкий молочага с гордой посадкой головы, с чубом волнистых русых волос. Глубые глаза его смотрели с живым и пристальным любопытством. На светлом продолговатом лице с прямым носом и юношеским пушком вместо усов не было ни испуга, ни растерянности. С -с «Садитесь!» «Строгов Матвей захарч Двадцати двух лет, православный, женатый, грамотный!» Прочитал вслух следователь, помолчал и, продолжая присматриваться к молодому охотнику, громко сказал «Ну, Строгов, рассказывай, как было дело!» Матвей повторил то, что рассказывал уряднику. Все это Прибыткин знал из протоколов. Молодой охотник держался с таким спокойствием, что сбить его можно было только какой-нибудь неожиданностью. Исследователь решил применить обычный в таких случаях прием. — Складно ты со строгов рассказываешь, — проговорил он с ехидной усмешкой. — Но дед выдал тебя. Дед сказал, что ты убил человека. Матвей весело захохотал. Прибыткин посмотрел на него. Такой смех мог быть только у человека, который ничем не запятнал свою совесть. — Дядя не мог сказать этого, — спокойно возразил Матвей и продолжал с прежней спокойной серьезностью. — Смешно все это, господин следователь. Если бы в самом деле мы убили человека, зачем бы мы сами на себя стали доносить? В можно город спрятать, а много ли места мертвому надо? Твои слова строгов вас не оправдывают. Вы как убийцы поступили умно. Большую талику золота взяли, а малую для своего оправдания оставили. Вот, дескать, к -к какие мы честные. Не мне учить вас, господин следователь, а только убийцы вряд ли так поступили бы. Безвинно мы сидим. Но позволь, зачем вы труп в землю закопали? Куда же удевать? Не зарытым оставить. Ведь там тайга, звери, рыщут птицы. Свои вопросы Прибыткин задавал Матвею ради формальности. Самое важное для него было другое. — Ты, с Строгов, хорошо тайгу эту знаешь? — Как не знать, с малолетства там охотился. — Ну-ка, расскажи, что это за тайга? Лес как какой, звери, почва, местность? — Тайга большая, господин следователь. матвей стал обстоятельно рассказывать. Прибыткин оживлялся все больше. Ну — Ну-ну, да дальше. Звери водятся всякие, медведи, рысь, барсук, колонок, горностай, белка. Из птиц – рябчики, глухари, тетерева. А леса как какие? Ельник, пихтач, сосняк, а больше кедровник. Ну, а почва? Песок, местами галька. Попадает кое-где крупный камень. А местность? Леса, буйраки, ручьи. Хорошо, ну а еще никто в той местности не находил золото? Находили в глухарях. Да неужели? От удивления и восторга следователь даже привскочил с места. Кто находил? «Сергеевский житель, Зимовской, Степан Иванович, на заимке сейчас живет». Допрос молодого охотника затянулся до позднего вечера. Прибыткин расспросил обо всем, что его интересовало, разузнал о путях-дорогах на Юксу и только тогда велел увести Матвея в каталажку. Больше следователь не встречался с охотниками. Они были ему не нужны. А через две недели после отъезда Прибыткина в Жирово пришел пакет. В бумаге, извлеченной из пакета, предписывалось «Охотников, феногена Теченина и Матвея Строгова, задержанных по делу гибели неизвестного человека в Юксенской тайге, за недостатком обвинительного материала из-под стражи освободить». Охотников освободили в четверг, в воскресенье на пасеку съехались гости. Были тут родные Анны, отец ее Евдоким, мать Марфа, старший брат Прохор с женой Ариной, дед Платон, старые приятели Захара и Агафьи, Емельян Сурков и его жена Анфиса. Гости поздравляли Строговых с двойной радостью – рождением внука и возвращением охотников из неволи. Мужики толпились в прихожей, дымили цигарками. Дед Фишка рассказывал, как он и Матвей коротали дни в каталажке. Бабы образовали свой кружок в горнице. Они рассматривали новорожденного, расспрашивали Анну о здоровье. Анна не привыкла еще к положению матери. Ее смуглое лицо от бесстыдных вопросов баб то и дело заливалось румянцем. Гостям долго разговаривать не пришлось. Захар подлетел сначала к мужикам, потом к бабам. «Кончай, кончай разговоры, не за этим приехали! Старуха, усаживай гостей поплотнее!» Расселись за длинным столом в прихожей. Захар наполнил рюмку водкой. Емельян Сурков встал. «Ну, хозяин с хозяюшкой, поздравляем вас с внуком!» — А тебя, Матюша, и тебя, Нюра, с наследником. Гости подняли рюмки. Захар остановил их. — Нет, погоди, погоди, Емелян Савельевич, не так ты начал. перво наперво выпьем за Матюшу с фишкой. А за того потом, он мал еще. Агафья огрызнулась на Захара. Но гости приняли слова хозяина за шутку, засмеялись. — Верно, Сват, мал еще, все равно не поймет, — хрипел лысый Платон. «Ну, быть по-твоему, Захар Максимович», — согласился Эмильян. Он взглянул на деда Фишку. «Поздравляю тебя, Финаген Данилыч, и тебя, Матюша. Слава богу, что все обошлось по-хорошему. Хоть и пострадали вы, но что ж поделаешь, будем здоровы». Все выпили. Черный кудлатый евдотим Юткин приложил мякиш ржаного хлеба к носу. «Горька, мила». Захар еще раз наполнил рюмки. А вот теперь выпьем за внука. Бог дал артём Артемку строгого. О как! Ну, не ураха!» Захар повернулся к снохе. «Дай бог тебе здоровья! Родила ты нам со старухой на радость внука, дай бог еще десять!» Гости засмеялись. Анна с Матвеем смущенно переглянулись. «Больно много, сват, десять. Хлеба, сват, прокормить не хватит!» Захар высоко поднял рюмку. «Хватит, сват, хватит!» Он повернулся опять к снохе, тряхнул кудрявой серебряной головой. «Ради, Нюра, ради на здоровье!» Все выпили. Даже Матвей, не любивший водку, и тот осушил рюмку до дна. Только рюмка Анны стояла нетронутой. Захар заметил это, принялся угощать сноху. «А ты что, Нюр, не выпьешь? Пей, будет жить веселей!» За дочь вступилась Марфа. «Нельзя, Исва сват молоко испортит!» «Ничего-ничего, пусть парень горькому привыкает!» вырастет, все равно пьяницей будет». «Ладно, если в дедов пойдет, — сказал Агафья, — а ну как в отца угадает. Матюшка на вино не шибко охочь». Захар закричал с пьяным задором. «В дедов, в дедов пойдет, приучим. Верно, сватки вдохим». «Так-так, сват, Захар». «Хлебни разок для отвода глаз», — шепнул Матвей жене. Анна глотнула. «Вот это, по-моему», — радовался Захар. Вскоре прихожая задрожала от многоголосого пения. Не пели только Платон да его сноха Марфа. Платон был хриповат, а Марфа не пела смолду Они сидели на отшибе от всех, и Платон убеждал сноху переменить гнев на милость. «Ты, Марфа, не горюй, не тужи а дочери. Нюрка и с Матвеем будет жить не хуже, чем жила б с Демьяном. Видишь, сын вот родился, а сына двойная прибыль. Подрастет, сам будет работник, да еще и со стороны работницу приведет. А простор-то тут какой!» «Знай, паши себе, сей. Я тоже с небольшого начал». Марфа щурила под слеповатые глаза и молча кивала головой. Матвей принес из горницы гармошку, заиграл плясовую. Дед Фишка вскочил и легко пустился волчком в присядку. Агафья с Анфисой махали платками, прыгали вокруг него. Дед Фишка подскакивал мячиком, выкидывал ноги, щелкал пальцами. «Умру, а ногой дрыгну! О, о, о!» Он плясал до тех пор, пока от усталости и одышки не повалился на пол. Гости уехали с пасеки только утром.